Сцена шестая. Лондон, улица. Входит писец с бумагой в руке. В этой сцене нет ничего, кроме монолога писца. Бумага, которую он держит приговор лорда Гастингса. Длинный, объёмный, красиво переписанный набело. Заметьте, как подстроено всё ловко, а задачана рассуждает писец. Ну, в самом деле, на переписывание у него ушло 11 часов. Черновик писсу принёс к яцбе прошлой ночью, а сколько времени ушло на сам этот черновик? Уж точно никак не меньше тех же 11 часов. И того на всю бумагу, как минимум 22 часа, то есть сутки. И при этом ещё 5 часов назад лорд Гастингс был жив, спокойно гулял на свободе с чистой совестью, никто его ни в чём не обвинял. Как это вообще может быть? По всему выходит, бумагу подготовили сильно заранее и втайне от всех. Если Гастингс ни чувания не знал, значит, не было и суда. А разве приговор может быть без суда? Нас держит за идиот, ворчит писец. За лохов и за быдло. Неужели они там во власти думают, что могут так нагло врать, и мы ни о чём не догадаемся? С другой стороны, мы всё видим, всё понимаем, но вякать не смеем. Да, свет таков. Кто может быть так глуп, чтоб сразу умысел здесь не увидеть? Но кто посмеет показать, что видит? Плох свет, и хуже будет с каждым днём, когда такое зло творится в нём. Как странно. 5 веков прошло, а ничего не меняется.